Восьмой рассказ. Полина открыла документ, написала название последнего, восьмого рассказа своего сборника. Все остальные тексты получились эмоционально сложными, временами даже больно было писать. Ещё это ненормальная особенность переживать за своих персонажей, которых ей собственная преданность истине даже не всегда позволяет спасать. Но вот она уже практически в финале. Сюжет восьмого рассказа давно живёт в голове. Персонажи приобретают свои характеры, достоинства, пороки и заморочки, и даже хэппи-энд вырисовывается. Но ну, если не совсем хэппи, то почти. Это неписаное правило последнего рассказа. Он должен закончиться хорошо. Полина выпила кофе, поставила в духовку восточное блюдо, рецепт которого вычитала на днях. Там ничего особенного, Мясо, овощи, всякие приправы, но написано с такой любовью и вдохновением, что можно захлебнуться слюной от одного чтения. Полина всё порезала, а потом привнесла в рецепт ещё кое-что от себя, что-то изменила, заменила, добавила. До того, как по квартире поплывёт волшебный запах, Полина успеет написать первый абзац. Это в рассказе самое главное первый абзац и финал. Между ними мелодия. Если она возникнет. И тут позвонил телефон, что очень странно само по себе. Никто из её знакомых и друзей в это время не звонит уже много лет. Все знают, что она работает. Полина взглянула на входящий контакт. Леонид, сосед, добрый знакомый. Они когда-то постоянно перезванивались, чтобы всё и всех обсудить. были друг для друга главными политиками и экспертами по любым вопросам. Да, еще и психологами с психиатрами. Полина по жизни очень смешливая, а у Леонида потрясающее чувство юмора. Их разговоры неизменно кончались приступами хохота Полины со слезами потоком. А Леонид умудрялся в любой ситуации оставаться серьезным, как докладчик на трибуне. Но несколько месяцев назад Леонид попросил всех знакомых больше не звонить ему с целью просто поговорить. Только если что-то очень важное. Боли так усилились, что ему лишний раз трудно трубку взять с тумбочки. Так и Полене сказал. На все вопросы и предложения отвечал как обычно: ничего не надо, любая помощь есть, еды полно. Она и не звонила. Иногда спрашивала о нём у соседей по его подъезду. Говорили, что свет горит. Иногда он выглядывает из двери и просит кого-то спуститься к его почтовому ящику. Помощница ездит убирать и готовить, но на улицу он больше не выходит. Иногда по лени очень хочется ему принести приготовленное ею ещё горячее блюдо. Подъезд-то соседний, она давно знает его вкусы, но её не приглашают. А если напрашиваться по телефону, он наверняка откажется. Не любит, когда его видят больным. О без звонка и договорённостей Полина никогда не позвонит ни в чью дверь. Короче, столкнулись их тараканы, Полины и Леонида. И вдруг он звонит. Привет. Привет. Как у тебя дела? Всё нормально, а у тебя? Всё нормально, но как я люблю говорить, бывает лучше, сказал Леонид, фактически завершая диалог, как показалось Полине. Видимо, дежурный обзвон знакомых. Ты просто так звонишь? Уточнила Полина. Конечно. И ещё подумал, что ты могла меня искать. Ты не поверишь, загремел в больницу с сердечным приступом. Так и узнал, что у меня, как у многих, есть сердце. Запаниковал. Я не знала про больницу. Как ты себя сейчас чувствуешь? Да вроде всё запустили. Полёт нормальный. Голос у Леонида был обычный, интонации позитивные. Слушай, решилась Полина. Раз есть повод, давай я к тебе зайду и кое-что принесу. Я грузинский чанахи сделала. От одного запаха сама помираю от голода. В духовке пока доходит. Я прекрасно помню, что ты такое любишь. Хочешь принести? Отащи. Вместе поедим. Совершенно неожиданно отреагировал Леонид. Ой, правда? А может, мне и бутылку Кензмараули захватить? У меня по надёжным каналам от нужного производителя. Я читала совет врача, что это полезно для сосудов, может и для сердца. Просто не до конца дочитала. Это было в главных новостях. Теледоктор с неприличной фамилией писал: "Тащи и бохло". ответил Леонид. Если совсем честно, то моя помощница вроде ездит на рынок за едой, а привозит корм для скота, сено какое-то и жуткие каши варит. Я их с детского сада ненавижу. Какой же ты придурок, Лёня! возмутилась Полина. Я же всё это прочитывала у тебя между слов, и я с роду специально тебе ничего не собиралась готовить. Я себе готовлю, поесть люблю. Но это такие блюда, на одного и на один раз не сделаешь. Вот я и порывалась принести постоянно, а ты меня так обламывал, что уже боюсь слово сказать. Поля, вдруг очень серьёзно произнёс Леонид. Я звоню, чтобы попросить тебя зайти. С блюдами или без? с бутылкой или без одной. У меня нет никакой причины, ни единой просьбы. Просто нужно тебя увидеть. То ли нервы совсем ни не к чёрту, то ли какие-то предчувствия, в которые я ни разу не верю. Сейчас нет. Мне надо пару часов, чтобы привести себя как-то в порядок. Лучше даже 3 часа. Говорю же, из больницы приехал. Это не спа-салон точно, и не веши во Франции. Поняла? Мне тоже нужно время. Нужно кое-что дописать. Значит, через 3 часа. Скажи мне код, чтобы тебе не подходить к домофону. Пиши. Полина выключила духовку. Пусть блюдо потомится и немного остынет. Нашла небольшую мисочку с крышкой и цветком на боку. Она всегда покупала самую примитивную посуду по крайней необходимости в ближайшем хозяйственном. Не то, что Неля Спокойная жена Леонида, которая могла день потратить на поиски дизайнерских тарелок или антикварной супницы. Вероятно, Неля была врождённым коллекционером. Но временами Полини казалось, что она делает всё, чтобы угодить своему мужу, которого всегда и все считали необыкновенным человеком. Неля, впрочем, и сама была не домохозяйка-простушка, а уверенная в себе, востребованная женщина. Работала химиком в серьёзном институте. заведовала отделом. Со дня смерти Нелли прошло 5 лет. Но Полина вдруг не просто вспомнила, а ясно, отчётливо её увидела. Все эти годы со дня ужасной смерти Нелли и того несчастья, которое за этим последовало, бывшая подруга для Полины была смутным, нечётким видением, тревожным отражением и знаком беды. И вдруг она её увидела. Миниатюрная, хрупкая Почти неестественно изящная женщина, которая всем напоминала японскую статуэтку. Даже тогда, когда ее красивые пепельные волосы начали сидеть, а на тонком лице появились морщины. Неля очень мало изменилась в целом. Она еще и одевалась вроде скромно, просто, но все вещи на ней казались шедеврами. Леонид постоянно выслушивал комплименты по адресу жены. Отвечал всем охотно и совершенно искренне одно и то же. Я никогда не пойму, почему Неля вышла за меня. Она такая, как все говорят, а я не просто некрасивый, я жутко некрасивый. Просто не считаю это проблемой. Видно, Неля тоже. Полина вернулась к письменному столу, точно зная, какой абзац напишет. В её мозгу постоянно совмещались, не путаясь, параллельные мыслительные процессы. Написала, перечитала, почти понравилось. Почти значит, что она не очень довольна. А потом сидела, смотрела на монитор и видела только отражение тех четырёх людей, которые встретились во дворе нового дома 10 лет назад. Они все сразу поняли, что им повезло. Две пары интеллигентных, образованных, хорошо воспитанных людей, которые купили квартиры в новом доме практически рядом. Это редкость для любого места, где много разных незнакомцев. Они были обречены стать друзьями. Но каждый из четырёх был достаточно сложным, чтобы оставить для себя спасительную дистанцию для защиты только своего пространства. Это было даже внутри самих пар, что тоже понятно. Эти четверо не всё знали друг о друге и не просто не стремились к полному слиянию, но не хотели и боялись его. Каждый оставался сам по себе. И это в данной дружбе и было самым главным. Муж Полины Он был нереальным красавцем. Тот самый эталон голливудской звезды, только красивее их всех. Очень высокий, стройный, на длинных ногах, в совершенной форме, как произведение великого скульптора. Капна каштановых волнистых волос. Под ними большие карие глаза с очень длинными ресницами. Именно они одним взмахом валили с ног любую женщину. Наполина полюбила Костю не за внешность, Они вместе учились в литинституте, и даже там среди многих талантливых людей Константин очень выделялся. У него была особая манера мыслить и говорить. Он никогда ничего специально не продумывал, но то, что произносил на ходу своим бархатным баритоном, практически всегда было неожиданной, но неоспоримой мыслью в парадоксальной, саркастической и завершённой форме, которая и делала сказанное безусловным шедевром. Он очень редко и мало писал, только для зачёта, экзамена. Такой странный дар и стал, возможно, трагедией мужа Полины. Когда Косте расхотелось говорить с другими людьми и произносить свои блестящие мысли для потрясения публики, он оказался человеком без профессии. Записывать что-то, а затем продавать написанное, как семечки или колбасу, казалось ему занятием бессмысленным и унизительным. Гостя убил себя в этом прекрасном доме, где жил с прекрасной женой и не менее прекрасными соседями-друзьями. Выбросился с их тринадцатого этажа. Полиции и всем знакомым Полина сказала, что он просто очень много выпил в тот день и потерял равновесие. Но он не пил тогда. И случайно упасть из балкона просто не мог. Это было исключено. Костя сам придумал множество защитных устройств на балконе, потому что постоянно боялся за собаку, которую обожал. Когда они познакомились в институте, то любой бы сказал, что они созданы друг для друга. Полина тоже была очень хороша собой. Костя по тому её и выбрал, чтобы другие не успели, но любил, ценил совсем за другое, как ей казалось. Он преклонялся перед её талантом, возможно, сильно преувеличивая его. что впрочем не мешало ему напиваться время от времени до поросячьего визга, потому что его тащили во все компании. Напиться это был способ Константина уйти от глупости, которая неизменно поражает любые компании на определённой стадии и от приставаний баб. Полина иногда бурно злилась, ругалась, он в ответ взрывался, но в результате они оба понимали, что баланс в пользу их брака. Что более подходящих друг другу людей не найти. Искать, открывать тайну трагической развязки в целом удивительного и замечательного союза Полина категорически не хотела. Есть вещи, которые требуется именно не знать, чтобы жить дальше. Леонид был противоположностью Константина. Невысокий, склонный к полноте, с редкими волосами никакого цвета, сквозь которые с молодого просвечивалась лысина. У него всегда был очень спокойный, доброжелательный характер. Он был домосед, терпеть не мог компании и почти не пил. Так по особому случаю и больше для вида. Поговорить он всегда любил, но, конечно, ничего особенно яркого, сравнимого с совершенными афоризмами Константина. Просто. И в этом всё дело. Леонид не говорил ничего случайного. И в каждом его слове было столько прочувствованного, выстраданного разума, гуманизма и понимания, что людей просто тащило к нему магнитом потребность быть понятыми. Он был до своего несчастья физиком, океанологом, часть года обязательно в исследовательском плавании. Во время отсутствия Леонида Неля постоянно звала Полину к себе, кофе попить. Но варила она его плохо, да и выпечка ей не давалась. Поэтому Полина нашла недалеко от дома крошечное заведение, где варили божественный кофе и пекли необыкновенные пирожные. Они познакомились с владелицей. Она из Армении, и она специально к их приходу стала готовить что-то совсем особенное. Дополнительных денег за это не брала. Вы меня не уважаете? Это подарок. Во время кофепития Неля, которая знала и любила способность Полины видеть смешное, рассказывала кучу забавных историй, анекдотов. А глаза у неё самой всегда были тревожными, насторожёнными, взгляд иногда совсем отсутствующий. Но Поля уже знала от Леонида, что Неля во время ДТП, в которое попала беременной, потеряла ребёнка. Видимо, так и не пережила. Но сама она ничего Полине не рассказывала, а та не спрашивала само собой. Леонид возвращался из экспедиции похудевшим, очень загорелым. Только на фоне такого загара и было видно, какие у него голубые глаза. Неля к его приезду готовила еду, как для полка солдат. В основном это были мясные, острые блюда, какие Леонид любил. Гостей они никогда не приглашали. В те спокойные времена был жив Костя, и они держали собаку. Та очень любила взбираться на высокий холм во дворе, а потом сбегать с него. И так много раз. С вершины этого холма Полина и увидела, что Леонид с Нелли в своей квартире на третьем этаже никогда не задергивают шторы, хотя те и были на окнах, даже ночью. Полина смотрела, не видя в том ничего постыдного, как Леонид лежал в постели и читал газету. Нелли в халате уходила в ванную, возвращалась уже в нарядной ночной рубашке, устраивалась рядом с мужем и брала с тумбочки книжку. Так они и лежали, почти никогда не разговаривая, пока не выключали свет. Странное и в то же время как будто прозрачное, безмятежное, умело упорядоченное существование, из которого исключено всё, что может взорвать покой, секс в том числе. Известие о гибели Константина Леонида потрясло. Реакция была трагической. Во время похорон Полина видела просто массу людей, никого не узнавая, и чётко одно лицо Леонида. Оно было потрясённым, убитым, залитым слезами. Так могло выглядеть лишь самое родное лицо в общем горе. Налли рядом с Леонидом не было. Она вообще не пришла на похороны, даже не позвонила. Полина не удивилась. С Неллей уже происходило что-то страшное и плохое. Она похудела до состояния скелета и не могла зафиксироваться на месте. Дома вообще не сидела, металась по району. Леонид отпрашивался с работы, звонил по линии, и они искали Нелю с разных сторон. Чаще всего Полина находила Нелю в кафешке Ани, но теперь всё было по-другому. Они пытались удержать Нелю на стуле или в своём кабинете, чтобы она не приставала к посетителям. Неля их просто пугала. подсаживалась за чужие столики, окутывала незнакомых людей облаком дыма своей сигареты. Курить стало без пауз и требовала выслушать её страшные тайны. Никто её слушать не хотел. Принимали за сумасшедшую или пьяную, и то звали охрану, то уходили сами. Пьяной Неля точно не была. Она вообще не пила, а у Ани только чёрный кофе. Пирожные есть перестала. Поля Её как будто кто-то ест, сказала однажды Аня. Этот диагноз оказался очень точным. Но тогда ни Полина, ни Леонид не знали о муках Нэли. Когда Леонид в очередной раз уговаривал её сходить к врачу, она отвечала: "Леонид, что за глупости ты говоришь? В нашем институте работают лучшие медики, эксперты, они расследуют причины самых редких заболеваний". И, разумеется, мы все у них проходим депанцеризацию. Последнее утверждение было откровенной ложью. Леонид это понимал, но не мог оскорбить своим неверием жену, больную и страдающую неизвестно от чего. Но по факту Неля на самом деле руководила медиками, экспертами и следователями-химиками. Если бы она только захотела к ним обратиться за помощью, Но и муж, и подруга Нелли понимали, чувствовали, что этого не будет, что Нелли пришла к каким-то непоправимым решениям. Полина написала большую часть рассказа и посмотрела на часы. То время, которое требовалось Леониду на подготовку к встрече с ней, прошло. Она вытащила из духовки всё ещё горячую кастрюлю с блюдом, которое Леониду точно покажется шедевром, завернула в большое махровое полотенце. поставила в пакет бутылку вина и положила несколько больших яблок никто не готовил такого обеда ли они до тех пор как неля сначала слетела с колеи их безупречного порядка а потом умерла кто знает какой сейчас может быть реакция леонида он способен утешать огромное количество полузнакомых людей давать им советы но сам он бесконечно одинок в этом у палины нет сомнения Просто несчастные люди так иногда защищают право на свою беду, что превращают одиночество в оружие и готовы стрелять на поражение. Ещё и поэтому Полина никогда не позвонила бы в ту дверь без приглашения. Она не вошла сразу в его подъезд, а обошла дом и взобралась на тот самый холм во внутреннем дворе, куда поднималась с собакой и откуда смотрела в окна, на которых никогда не сдвигали шторы. И сейчас тоже они не задёрнуты. В спальне Леонид горит настольная лампа у кровати, а он сам лежит совершенно неподвижно, но уже одет к её визиту. На нём чёрные офисные брюки и голубая рубашка. Полина смотрит, а он всё лежит и не совершает ни единого движения, и это значит только одно: его сковала нестерпимая боль. Полина позвонила в дверь и сразу толкнула её. Она предполагала, что Леонид откроет её заранее. Может, сейчас вообще не закрывают её изнутри, раз появились сердечные приступы и, может, понадобится скорая помощь. "Поля, ты?" послышался из комнаты неповторимо приятный и вполне бодрый голос. "Какая ты умница. Минута в минуту. Я, можно сказать, при параде, но что-то вставать неохота. Лёг, удобно. Спина немного болит". А давай, ты сразу всё притащишь на подносе прямо к, как говорится, в койку. Вот где кайф. Полина сняла куртку, в кухне разложила еду по тарелкам, взяла бокалы, всё поставила на большой деревянный поднос, принесла в спальню. Они давно не виделись. Она сразу поняла, что произошло. У Леонида даже после его травмы всегда было здоровое, даже зимой немного загорелое лицо. А сейчас эти приметы, которые Полина знает лучше многих. У её мамы с молодого было очень больное сердце. Отёчность с желтоватым оттенком, тёмные, почти чёрные тени под глазами, серые губы. Сердечная недостаточность. Вот что увидела Поля. А у Леонида всегда было такое здоровое, выносливое сердце. Оно вынесло не всё. А улыбка у Леонида осталась прежняя, открытая, «Доброе, почти веселое». Он захвалил Полину с ее едой, выпил бокал вина. Сказал, «Знаешь, а меня как-то отпустило». Попробовал сесть, но получилось только с помощью Полины. Несчастье подстерегло Леонида после поминок по Нелле. Они тогда договорились с Сани, что та все устроит у себя. Пригласили сослуживцев с работы Нелли и Леонида. Полина с кем-то разговаривалась и вдруг обнаружила, что Леонида уже нет. А не сказала, что он ушел с кем-то из гостей. «Я так поняла, что человек с работы Нелли», — сказала Ани, которой бы разведку возглавлять. Она никогда не ошибалась. На следующий день стало известно, что Леонид поскользнулся той ночью, упал на спину. Его отвезли в хирургию, что-то оперировали. Вроде гематому убрали. Я не могу. Но вскоре оказалось, что на месте травмы что-то образовалось и развивается. То, что люди стараются не называть конкретным словом. Прогноз был такой нехороший, что другую операцию ему уже не предложили. Так сильный, деятельный, страстно любивший дальние путешествия человек в один день стал инвалидом. Теперь что-то с сердцем. Поля произнёс он вдруг очень серьёзно: "Я не просто так тебя пригласил. Между нами очень много несказанного. Да, я скрывал, думал до поры, пока не поправлюсь. Но теперь возникла большая опасность, что ты не узнаешь правду. Я не могу так рисковать. Ты главный человек, перед которым я должен быть честен и обязан победить свою трусость. Невероятные тайны и трагедии, о которых Полина узнала в тот день от Леонида, Даже её тренированный мозг профессионала отказывался принять и совместить с такой простой, понятной, приятной жизнью, которую когда-то вели они все. Просто одна милая пара познакомилась с другой, не менее милой, и прошло всего 10 лет. Не 100, не 1000, а только 10. И такие несчастья в ранге преступлений против жизни, в принципе. И это от всех скрыто. Если бы Полине предложили написать синопсис к сериалу по такому сюжету, её хватило бы на одну фразу: "Умереть и не встать". После рассказа Леонида Полина часа два сидела одна на кухне и заталкивала весь этот кошмар в упаковку логичного, выстроенного, хронологически объяснимого и сжатого, лишённого эмоций порядка. Вот что получилось, если без ахов, охов, слёз, воплей и выдирания волос на голове. Человек, с которым Леонид ушёл после поминок, это эксперт-химик из отдела Нелли Григорий Семёнов. Когда-то давно, ещё до встречи с Леонидом у Нелли был с ним даже не роман, а что-то вроде короткой попытки близости. О обоим стало ясно, что ничего не получилось. Григорий был маниакальный холостяк и с трудом выносил присутствие женщины вне работы даже в течение часа. В общем, вроде бы проехали и забыли. но однажды Неля вошла к нему вечером в кабинет якобы для важного делового разговора. И была в таком взвинченном, практически истерическом состоянии, что Григорий предложил ей поделиться, если нужна такая помощь. И Неля рассказала. Ее страшно предали, обманули. Она буквально час назад стояла в своей прихожей, вернувшись раньше обычного с работы, и наблюдала бурный и невероятный секс своего такого порядочного мужа с собственной подругой и соседкой, которая тоже честнее и вернее многих. У неё подруги Полины есть ещё муж красавец, который её обожает. Я стояла там 42 минуты, сколько смогла, чтобы не упасть, не закричать. Затем ушла из своего дома, и они меня не заметили. Они были в другом измерении. Я никогда не наблюдала ничего подобного между мужчиной и женщиной. "А я вроде многое видела", сказала Неля Григорию. А когда она ушла, Григорий, как всегда перед уходом, проверял содержимое своего сейфа с препаратами, и он сразу обнаружил, что нет одного пузырька с сильным ядом. Григорий в этот период изучал его состав и должен был определить производителя. Кроме него только у Нели заведующий был код этого сейфа. Когда Полина это слушала, она впервые в жизни понимала, что значит волосы на голове шевелятся. Ей казалось, что в каждый волос проник ген страха, и все они извиваются, как змеи, и становятся седыми. — Ты помнишь, сколько раз мы с тобой тут встречались? — спросила она у Леонида. — Конечно. Три раза. — Потом мы оба сильно чего-то нависшего, опасного испугались. Решили немного переждать. — Правильно. — Правильно. легко сосчитать и запомнить три раза значит она могла смотреть это в первый раз а потом проследить и остальные две встречи не мудрено сойти с ума тут Леонид и рассказал по линии самое страшное сошла она с ума или нет это вопрос и возможность слишком лёгкого неверного ответа это такое оправдание для неё и для нас она просто свихнулась Но я так понимаю. На самом деле Неля обнаружила в себе неукротимую ярость, которая требовала выхода. Я вернулся тогда из плавания, и она мне призналась в том, что всё рассказала Константину. Когда? спросила белыми губами Полина. В то утро, когда он выбросился с балкона. Да, она убила его. Или мы все убили его, но я должен был тебе это рассказать, и все никак не мог, пока не испугался смерти, которая могла оставить тебя в темноте и во лжи. За два часа, проведенные в одиночестве на кухне, Полине удалось задавить в себе все человеческое, способное испытывать боль и гореть заживо. Она просто составила протокол беды и бездыханная вернулась к Леониду. Не слово о страданиях, переживаниях, чувствах. Я просто уточняю факты. Григорий объяснил, зачем Неле был нужен яд. Он сам это понял. Яд был случайно не для тебя, не для меня. Но он всё узнал, понял, разобрался. Именно это он и приехал мне рассказать. Потому я и напился, упал. Потом он ещё раз приезжал ко мне домой, привёз письма Неле к нему. Она боялась пользоваться личными компьютерами. Там было много документов, доступ к которым имелся почти у всех сотрудников. И она совала письма в его карманы, в ящик стола. Неля требовала, чтобы он с ней сошёлся, хотя бы только формально. Она не могла больше существовать рядом со мной и с тобой, со всей этой нашей историей. Ты знаешь, наверное, У людей в страшно напряженном психологическом состоянии появляется особая чуткость и даже прозорливость, типа ясновидения. Неля все поняла про нас. И, видимо, сумела это объяснить Косте. «Я могу дать тебе прочитать эти письма». «Ни в коем случае. Я не стану ни внедряться в личную жизнь Неля, ни добивать себя окончательно. Но зачем яд? Мне нужны только выводы». Это и есть в её письмах. Она его шантажировала, что ли? Угрожала убить тебя этим ядом, если он её не спасёт. Она на самом деле Григорий всё расследовал после её смерти. На самом деле она принимала не сразу летальную дозу, а понемногу. То ли надеялась, что так можно лишь заболеть и выжить, то ли просто боялась смерти и надеялась, что Григорий успеет её спасти. После её смерти Григорий обо всём доложил службе безопасности института. Они потребовали провести вскрытие. Короче, препарат плюс страдания подействовали так. Её пищевод был заполнен раковой опухолью, метастазы расползались. Боже мой, какую казнь она придумала себе, то ли за своё, то ли за наше преступление. Поля, будь добра, сядь ко мне поближе. я еще не все тебе сказал. Мы вроде легко уничтожили то, что между нами было. Так нам казалось честно и порядочно. Но я сейчас скажу, ведь уже все. Финал, как ты говоришь про свои рассказы. Это совершенно не важно, сколько раз мы были вместе. Три или 33 миллиона. Я как только увидел тебя, понял, что существует такое обожание другого человека, с которым не поспорят ни боги, ни ангелы. ты сразу стала для меня всем. То, что я всегда испытывал рядом с тобой, когда ты просто стояла близко, несравнимо ни с чем в этом мире. И именно это я испытываю сейчас. Мы много заплатили за то, что стоит дороже всего на свете. Ладно, тогда и я скажу. Когда мы встретились в первый раз, меня каким-то горячим и бешеным смерчем к тебе потянуло. Ты такой мирный и спокойный человек, а я сразу попала в жестокий плен, безнадежды и главное без желания освобождения. А когда мы были вместе в эти три раза, я испытала больше, чем все женщины земли в моменты блаженства. Я уверена в этом. Да. Мы не просто дорого заплатили. Мы были как два самых честных вора, которым показали уникальное сокровище всех времён, и мы не смогли себя сдержать. Мы его схватили. И на следующий день судьба начала нас казнить, других людей, близких и родных убивать. Вот что с нами случилось. Но сейчас мы всё же ещё есть. Мы решились, и это сказали. Я найду лучших врачей, я всё смогу. Иди ко мне, моя любовь, моё счастье. Да, он точно это сказал, а потом был провал. И Полина обнаружила себя уже на полу своей квартиры. За окном явно было позднее утро, а рядом протянулись чьи-то длинные ноги в джинсах. Голова Полины была очень тяжёлой, в глазах резь, как после наркоза или наркотиков. Наконец-то произнёс рядом такой знакомый голос, который принадлежал коллеге и товарищу Олегу Сокольскому. Он учился вместе с Полиной и Костей, потом они с Полей встретились уже в одном издательстве. Олег был автором другого отдела, писал документальные исторические расследования. Не то чтобы очень большой друг, просто свой человек, который знал, что запасной ключ от входной двери Полина всегда держит под ковриком на площадке. Вечно боялась потерять. Олег поднялся и протянул руки Полине. Попытаешься встать сама. Я могу тебя отнести на диван или кровать. Потом расскажешь, что случилось, а я сейчас свалю тебе кофе. зубодробительную смесь, которая и вернет тебя к жизни. Они перебрались на диван, Полина прилегла. Голова кружилась, как бешеная. А я тут уже собирался знакомому юристу звонить. Что, мол, делать? Я в чужой квартире, хозяйка женщина, и она то ли в литургии, то ли под большой дозой. Заметут ли меня, если я скорую вызову? Но еще до твоего пробуждения понял, что вызывать никого нельзя. Заметут точно». Так что ты вовремя очнулась, спящая красавица. Подожди минут 5, я принесу тебе живительный напиток, и ты сразу всё вспомнишь. Проверено на тебе многие тысячи раз. В той бурде, которую Олег принёс, было меньше всего кипятка, но явно огромное количество растворимого кофе, от которого несло чёрным перцем, паприкой, горчицей и вроде даже хреном. Алина глотнула и с удивлением обнаружила, что ей не противно. Более того, события вчерашнего вечера и прошедшей ночи сразу вернулись и улеглись в памяти как дрессированные демоны. Она всё рассказала Олегу. Кто ещё может принять её такую непосильную тяжесть, если не следователь исторических преступлений? Понимаешь, мы наконец всё друг другу сказали. Мы были счастливы. И вдруг Лёня стал умирать. Я вызвала скорую, приехали два парня-врача. почитали его документы из больницы. А дальше я понимала лишь то, что они его не спасают, что отпускают. Я почти бросалась на них, требовала, чтобы запустили сердце, кричала: вы безрукие, бездушные и безмозглые существа, верните мне Леонида. Он не хочет умирать. Я его не отпускаю. И тогда один парень просто скрутил меня, другой ввёл в вену большую дозу, видимо, снотворного. Спросили кто я, где живу. Привели в квартиру. И один сказал: "Полина, у твоего Леонида неоперабельная опухоль, которая расползается вокруг позвоночника во все органы. У него практически не билось сердце, когда мы приехали. Он ушёл без мучений, рядом с любящей женщиной. Не каждый человек получает и заслуживает такую смерть. А ты просто поспи. Я влупил тебе лошадиную дозу снотворного. Потом будет легче". Не помню, как они ушли. Проснулась я уже рядом с тобой. Олег, он умер. Моего Лёни больше нет на земле. Судьба продолжила свои убийства. Я очень тебе соболезную, Поля. Но я правильно понял из твоего рассказа? Вы были близки за какое-то время до его смерти? Да. И всё было так прекрасно. Но в этом случае врач абсолютно прав. уйти из этого паскудного мира в любви великой и наконец доступной после долгих лет терпения терзания пут и верик это самая счастливая смерть понимаю твою боль но ты теперь навсегда самая любимая женщина это уж не изменится а как ты вообще тут оказался почему приехал Ты вчера должна была переслать мне какую-то ссылку по моей теме. Я ждал с утра, не хотел звонить, отрывать тебя от работы. Позвонил уже во второй половине дня. Мобильный был отключён, домашний у тебя никогда не отвечает. Я звонил до ночи. Потом понял, что-то случилось. Если честно, то со дня смерти Кости я постоянно думаю, что ты можешь влететь в беду. В тебе есть какая-то целенаправленная нелепость. Последнее было комплиментом, надеюсь. Конечно. Полет ты обо всём вспомнила. Кроме того, о чём ты рассказала, ты больше ничего не делала? Ты что-то конкретное имеешь в виду? Да, очень конкретное. Ты не пыталась, к примеру, уничтожить свою работу? Чёрт, не хотела поднимать эту тему с тобой. Но да, я всё уничтожила. Вообще все работы. Объясню, это просто. Вышеодиная доза снотворного, которую мне любезно влупили, не спасла меня от приступа протеста, ярости и гнева. Меня так страшно обездолила судьба. Я должна была как-то ответить, очистить совсем свою жизнь до состояния выжженной земли. А кроме работы у меня ничего нет. И я раздолбала этот клятый ноутбук, в котором всё, чем я занималась годами. Там была и ссылка которую я уже не смогу тебе отправить. Где эти останки, кстати? Надо их выбросить. Твой искалеченный ноутбук на столе. Я с ним работал всю ночь. Сейчас нужно сбегать в магазин, купить кое-какие детали и клавиатуру, и твоя работа оживёт. И ты даже сможешь её отправить, как и ссылку на мой адрес. Есть такая истина: техника в руках дикаря это железо. Но уничтожить её этому дикарю не так-то просто. Ты долбила ноут молотком. Силу у тебя маловато. Короче, я хочу с тобой поделиться выводом этого ночного расследования. Поля, все убийства и казни людей, о которых ты мне рассказывала, это всего лишь твои обострённые страсти. Несчастья велики и реальны, но они происходят по своим законам. В твоей ситуации точно нет виноватых. Так что помилуй ты себя в конце концов. А вот технику обижать нельзя. Это серьёзно и черевато. Для меня это почти вера. В общем, я должен съездить в один архив, затем купить то, что собирался для твоего ноута, и мы всё вернём. И в ближайшие дни мы вместе купим новый компьютер, настолько современный и удобный, что он обезвредит и молоток, и твоих тараканов в голове. Попробуй поспать несколько часов. Это удивительно, но Полина спала крепко и почти безмятежно, пока Олег не вернулся. Готова? позвал он её через полчаса. Чем тебе помочь? Открой, пожалуйста, последнюю работу и удали оттуда последний, восьмой рассказ. Олег открыл, почитал, спросил: Ты уверена? Это продуманное решение. Рассказ хороший, почти завершённый. Да, удали. а я сейчас перешлю тебе на iPad обещанную ссылку. Там много материала. Посиди, почитай. Олег читал материалы, а Полина что-то писала с новой клавиатурой. Я закончила, — сказала она через три часа. Он посмотрел на монитор. Ты написала другой последний рассказ? Ничего себе. Можно прочитать? Извини, но нет. Это моя тайна. Именно то, что только по большому секрету, но всему свету. Примерно так. Это прощание и счастье, скорбь и путь возвращения к мигу обретения. Спасибо тебе за всё. Полина отправила работу, села в кресло у окна и замерла в полной неподвижности. Эй, у тебя всё в порядке? Подошёл к ней Олег. Господи, что это? Слёзы заливали лицо Полины сплошным потоком. У неё уже промокли волосы, майка на груди, домашние брюки на коленях. Олег опустился на корточки рядом с ней. Ты опять вспомнила смерть Леонида, его рассказ? В этом дело. Нет, нет, нет. Ничего подобного. Я не могу ничего вспоминать, потому что я никогда ничего не забуду. Ни на секунду. И я не плачу от горя. Это я так устаю, говорю себе. Я так устала. И на меня проливается солёный дождь. И можно идти дальше. Сварить мой, мягко говоря, кофе. Он же сработал. А давай. Хорошо, что у меня нет скипидара или средства от тараканов. Ты бы и это туда плюхнул. Знаешь, какой я сделал вывод из всего, что узнал у тебя? произнёс Олег, когда процесс кофепития был успешно завершён. Ты столько говорила о бедах, страданиях, потерях, преступлениях против жизни и любви. Но я сейчас понимаю одно. Ты не откажешься, не предашь ни секунды этого потока испытаний. Оно того стоило. Клянусь, что не предам. Вот мы с тобой и создали свой союз меча и орала. В его устав я согласна даже внести пункт, что можно отрубать руки за попытку обидеть технику. Целенаправленная нелепость должна быть абсолютной. Считай, что мы в команде. Ты тот человек, которому я приеду подавать патроны, если ему придёт в голову отстреливаться. А вообще, попробуй просто жить. Что-то делать, спать, есть, отдыхать, когда захочешь. И никогда не плачь передо мной от усталости, а то у меня прямо сердце заныло. Что значит, и у тебя есть сердце? Как много у людей общего. Улыбнулась Полина. Пока. Будем созваниваться. Он ушёл. Вот теперь можно не поплакать от усталости, а рыдать всерьёз. До крика, слепоты и глухоты, чтобы затопить горе. И возможно, только так получится отмыть от обречённости утро следующего дня.